Разок надо покрепче, как вот вальку твоему сейчас. Он и вздохнуть временно долго не наладится. К машине он потрусил, но уже не прежним маршрутом, подальше, мало ли как карты лягут, вдруг аклимаются и побегут догонять, хотя и не должно бы. Глеб обернулся, ударенный с товарищем, тихо шли в противоположную сторону. Дудишь, Билов, дуди, благодушно сказал Глеб. И правильно, чистый заклинатель. Зинаида Анатольевна не выходила, должно кушает временно. И это тут, как старого знакомого приветствовал Лоносла, лежащего в пыли перед колёсами машины. Ну лежи, лежи. Билов вынул из рыжей бороды флейту, посмотрел на Глеба и снова засунул флейту в бороду. Лежащий под кустом Юля, чтобы меньше слышать, натянул на уши свою вязную шапочку. Из почты вышел Васька. Билов отложил флейту. Люсеньке телеграмму услал временно, пронудил Глеб: "Гормон в тебе играет". "Папаша где-то в этих местах охаживал", сказал Билов. Васька поглядел на Билова. Билов сидел на солнцепёке, голый по пояс, толстый, залитый грязным потом, худел и загорал одновременно. "Подъём", негромко скомандовал Васька, "про рап идёт. Поедешь в кузове, понял?" Он подтолкнул Глеба к машине. В кабине рядом с Зинаидой Анатольевной сидел мальчик лет 12. Я тогда в Кузов засуетился Васька. "Сиди, место хватит", сказала женщина. "А чего, Глеб, наверх захотел, проветриться?" "Сынок ваш?" "Саша", кивнула Зинаида Анатольевна. "А меня Васей зовут", он протянул мальчику руку. "Дядяй Васей", поправила женщина и соскрежетом включила передачу. "Асла не задавите временно", донеслось из Кузова. Васька кашлянул, достал сигареты, щёлкнул по пачке, сигарета выскочила и свисела с половину. Васька протянул пачку Зинаиде Анатольевне. Не курю. Какой ты вежливый, не то что Глеб. Не захотел в кабине ехать, она насмешливо посмотрела на Васю. Дон «Да нас вообще, Васька поморщился и махнул рукой. Чего вы вообще? Он мне тут рассказывал, и в министерстве он работал, и машина у него есть. Это да, неохотно подтвердил Васька, и машина, и министерство, лучше бы рассказал, как он оттуда смотался. Фокус был ещё тот. У них фотограф работал, познакомил Глеба с товарищем своим геофизиком. Геофизик в пустыню ехал, ну и позвал Глеба поохотиться. А тот раз заявление об уходе рабочим в экспедицию оформился. Ма чуть не окочурилась. Донной в институте чумовой был, мы с ним вместе учились. Работаете тоже вместе? С кем? С Глебом? Васька хмыкнул. Дон нигде не работает. Она что живёт, мать кормит. Ту неядется выходит. А мне показалось, семья-то у него есть. У Глеба семья? Жена была когда-то, далеко ещё спросил Васька, переводя разговор на другую тему. Сейчас приедем. Глава вторая. Совхоз был широко размазан по степи. Дорога от Бузбулака упиралась в него, дальше шла степь без дорог. В совхоз были воткнуты недоразвитые тополёчки. Ветер гнал раскалённую пыль. Невысокие домики до половины вибрировали в Мариве. Машина остановилась у школы. Вылезайте, Зинаида Анатольевна, хлопнула дверцей. Значит так, жить здесь в интернате, уборщица бильё даст, скажите я велела. Столовая там, она ткнула пальцем за спину. А мы с Василием на объект, Сашок, ты домой беги. Коровника не было. Были щербатые стены, Поизъеденному верху, которых кое-где росла бурая травка, Васька напряжённо соображал, как быть. У нас меньше месяца осталось. Хорошо работать хватит. Сколько длина? 40? Васька присвистнул. Захочешь, сделаешь, отрезала Зинаида. А материал? Дам, всё дам. Значит так, стены довести, крышу шифером побелить.